В камере предварительного заключения витал сквознячок. Маленькое с заштопанной решеткой окошко открыли. Сивый парился на нарах не первый день. Рядом с ним сидел и его кореш Леня. Цепь с Леней сняли сразу после задержания. Перемень и, и шнурки отобрали. Шили им только угон, но у шести сокамерников и такой пустяк вызывал унылое актёрски выстраданное сочувствие местного папу за решётку что за времена что за нравы среди базарных воров напёрсточников и карманников затесался бывший прапорщик обвинённый в краже сантехники и стройматериалов с объекта финансировавшегося военными Мужик базарил по-человечески. Он севобородом и крепышю Леони приглянулся. Ему хоть можно пару фраз в репу бросить и ответ разумный услышать. Остальные просто скалились. Но вот один болтал без умолку. Одетый в драные штаны, когда-то называвшиеся джинсами, давно не брившийся, сгорбленный молодой человек лет 30 особо раздражал сивого В КПЗ, по словам десятки буб, такое он значил он сам себе погоняло. Тело его провело полжизни из-за все мелкие кражи на базаре. Тащил прямо с прилавков. Убежать удавалось не всегда. От него устала не только милиция, но и гоблины. Что с ним только не делали: и били, и в тюрьму сажали, всё равно ворует. С изим мастерством десятка буб и жил и дышал и сивому частенько приходилось затыкать стяжателю рот от его постоянной болтовни по ухлюши опустившийся просто мешал размышлять иногда приходилось самому отвешивать этому типу пинка или швырять в него единственным табуретом иначе не понимает гундит на пенки и деревяшки не особенно, вроде как и обижается, затихает на полчасика и снова. Больной человек, на остальных от этого не легче. Что ему могут придевить? Чужие машины во дворе. Сопротивления при аресте он не оказывал, его просто повалили и стали бить. Не всё ещё зажило. Медицинское свидетельство о ней есть. адвокаты разнесут обвинение. Лёня вместо того, чтобы спокойно ждать суда, с каждым днём скисал всё больше. В тюрьму ему не хотелось, но человека надо туда ещё посадить. Долго они тут не проторчат, их дело скоро начнёт рассматриваться в суде. Со шпендирюком он приватно побеседует, обязательно. Пусть хотя бы ответит на вопрос, почему он, сивый, до сих пор не на свободе. Под вечер дверца камер открылась, и надзиратель крикнул «Десятке!» «С вещами на nah выход!» «Э-э-э!» — со своего места встал Леня, чем напряг служивого. «Э-э-э! Про передатчику не забудь!» «Не забуду!» — пообещал «Десятка Буб». И довольный тут же сейчас за дверью. Командир отдельного батальона, подполковник Стоило Хряков, подошёл к двери дома, что выделили ему с женой местной власти. Поселковый глава Шпендрюк мог бы и не участвовать в подборе апартаментов, но кто тогда ему самому дом подправить и пристроечку сделать, как не солдатики? Кто огород перепашет? Солдатики, кто распорядится отходы со столовой отвозить к нему на скотный двор? А там свинки, уточки кушать хотят. Товарищ подполковник, дай ему Бог здоровья. И дал. Надо сказать изрядно, 2 м в высоту вокруг пуза не обхватить. Даже с мегафоном не переорать. Мерседес генерала Веритёнка любезно доставивший комбата к дому после дружеских посиделок, шыркнул колёсами по асфальту и исчез в темноте десенней прохладной ночи. Подполковник пыхтя вытащил связку ключей из кармана брюк. Окна в доме не горят. Наверночка уже спит, пади. Пусть спит. Главные сортиры в казарме. Впечатление произвели, особо на первом этаже, ну, мудрецкий, ну, лейтенант, сопля молочная, вот уедут шишки, получишь на орешки. Супруга не спала и, премистившись в кресле качалки, читала какой-то томик. Он вошел, как обычно, не спеша перевалился через порог. Сnell ботинки замелся плащом. Маленькая фигуристой женщина успела спрыгнуть с нагретого места. Ну как? Че они спишь? буркнул он насупившись. Э, Петя, ну у тебя же печень, нельзя тебе пить. Запах спирта после того, как её муж пролежал в госпитале на обследовании, стал ей ненавистен. Избавившись от плаща, подполковник наконец обнял жену. "Петя, не молчи, не тяни", попискивала она в мягких ладонях. "Если завтра в парке две-и трёх машин заведутся, то считай, усидел на стуле". Он едва улыбнулся, а она уже вспыхнула изнутри радостью и повела его на кухню. «Ох, и завлекательная походка! Все ж таки у его жены закачаешься!» Хамель по второму кругу ударил в голову и подкосил ноги. «Вот скажи ты мне, — начал стоил Хряков заигрывающим тоном, — секс — это больше работа или удовольствие?» Ну, конечно же, удовольствие, иначе бы ты сюда солдат своих пригнал. Мысль о личном составе ему страшно не понравилась, особенно если представить рядом с верочкой этого бугая простокова или валетова того же. Маленькие-маленькие вёртки. Нет, не понравилось ему, мысль не понравилась. Выходит, и правда, любовь для удовольствия? — У меня там картошечка, огурчики, — заметив помрачнение во взгляде супруга, примирительно сказала жена. В стойлах Ряков оживился. — Здесь-то все ясно, жуй и жуй. А с солдатами не делись. — Погоди, разденусь, — наперед сказал нехорошо. — А? Бурчалон, насупив брови и уставившись в жареную на сале картошку. Ничего, ничего, может, и обойдётся. Птицы генерал не умеет. Он отложил вилку, поскрябал волосатую ляшку под семейными голубинками трусами с огромными красными маками и вновь, воружившись приспособой, придуманной римлянами, быв мне незапамятные времена для нанизывания ломтиков сыра продолжил скромную вечернюю трапезу